Я это прекратил. А француз, он тоже с приличным прибором. Джек, оба парни мертвы. Забудь об этом. Через пару дней ты получишь мой счет по почте. Что-то в этом не совсем мне нравится. Она больше не забалует, Джек. А если? Никаких «если». Она знает, что я прищемлю ей хвост. Опять ты за свою Ты ее не трахал, скажи. Джек, Джек, Джек, прошу тебя, я профессионал. А эти мужики умерли? Откуда мне знать? Джек, ты поймешь по ее поведению. И кончай дергаться. Тебе ничего больше не надо распутать. Я лучше сыщик в Лос-Анджелесе. Сейчас пока ничего. Ладно, Джек, всего хорошего. Пока, пока. Я положил трубку. Я выдвинул ящик стола и достал водку, врезал. Все путем. Теперь осталось только найти Красного Воробья и как-нибудь отвязаться от космических пришельцев и от Леди Смерти. Я еще врезал водки и позволил себе расслабиться на время. Глава 38. Потом я позвонил Джону Бартону. Он был хозяином полиграфической компании на Севере. «Джон, это Биллин. Рад слышать вас, Ник. Как продвигается дело?» «Не особенно, Джон». Мне нужна дополнительная информация об этом красном воробье. Мы хотим сделать красного воробья эмблемой нашей компании, сделать его популярным. Но прошел слух, что где-то есть еще другой красный воробей. Нам надо выяснить, так ли это. И это все, на чем вы основываетесь? Да, ну, может, еще какое-то предчувствие. Вы когда-нибудь видели этого красного воробья? Я слышал, что он был замечен. «Вы слышали? Где вы слышали?» «Источники секретные, я не могу их раскрывать». «Допустим, я найду птицу. Что мне с ней делать? Посадить в клетку?» «Нет, просто представьте мне убедительные доказательства, что она существует, чтобы удовлетворить мое любопытство». «А если я не смогу найти птицу?» «Если она есть, вы ее найдете. Я верю в вас». «Слушайте». Это самое мутное дело, с каким мне приходилось сталкиваться. Я всегда внушал людям, что вы великий детектив. Вы это докажете. Вы найдете красного воробья. Хорошо, Джон. Я займусь этим, но я уже не юноша. Я просыпаюсь усталым. Хватка у меня уже не та. Вы в расцвете сил. Вы справитесь. Хорошо, Джон, попробую. Прекрасно. Я положил трубку. Так, понятно. Но с чего я начну? Я решил, что с ближайшего бара. Было три часа дня. Я нашел свободный табурет и сел. Подошел бармен. Какой-то непрекаянный. У него не было век, а на ногтях нарисованы маленькие зеленые крестики. Псих какой-то. Никуда от них не денешься. Мир, по большей части, безумен. А там, где не безумен, зол. А где не зол и не безумен, просто глуп. Никаких шансов. Никакого выбора. Крепись и жди конца». «Тяжелая работа. Тяжелее не придумаешь». Я заставил себя поглядеть на бармена. «Шотландского с водой», — сказал я. «Он не с места». «Шотландского с водой», — повторил я. «А», — сказал он, — и засеменил прочь. «Я увидел, как она вошла краем глаза». «Почему говорят краем глаза? У глаза нет краев». слом я увидел, что она вошла. Старая подруга села справа от меня». — Привет, растяпа, — сказала она. — Угостишь? — Конечно, крошка. Это была леди смерть. — Эй! — крикнул я бармену. — Сделай два. — А? — сказал он. — Пожалуйста, два шотландских с водой. — А, ладно, — сказал он. — Что поделываешь, толстяк? — спросила леди. — Распутываю дела, как всегда. То есть медленно или безрезультатно. — Нет, крошка, нет, понимаешь... «Я лучший сыщик в Лос-Анджелесе. Тоже не бог ведь что. Да уж потруднее, чем масло левой рукой сбивать. Не похабничай со мной, толстяк, или я тебя вывенчу, как лампочку. Извини, крошка, нервы. Надо выпить». А бармен уже ставил перед нами стаканы. «Что у тебя с веками?» — спросила его леди. «Газовая колонка утром взорвалась. Как же ты будешь спать сегодня?» «Обмотаю голову полотенцем». А сейчас обмотать не можешь, спросил я. Зачем? спросил он. Да так, я заплатил за виски. Я поднял стакан, леди подняла свой. Будем здоровы, сказала леди. Будем, сказал я.